Глава 43. Я секрет на службе у всех. Сначала вы должны сосчитать все мои блоки и перевести их в знаки, которые меня не характеризуют. Блоки и знаки скованы цепью. С помощью знака, который меня не характеризует, вы можете открыть и прочитать то, что я в себе заключаю. В обмен на меня люди предоставят вам свои обязательства. Если злоумышленник похитит меня у вас, вы сумеете найти меня и сообщить всему миру, где меня прячут. Я начинался как бессловесная фраза «ключ от любого замка». Теперь же, отперев все парадные двери, я стал ключом, который «запирает черный вход» дабы злоумышленники не могли скрыться с места преступления. Я ничто, благодаря чему происходит все. Вы обо мне не знаете, не понимаете меня. И все же, если вы ищете справедливости, я помогу вам ее обрести. Я блокчейн, и я криптография, я шифр. «Используйте меня!»